Глава 16 После короткого, но мучительного разговора с этой сукой Танькой я отошла в сторону, стараясь скрыть свою внутреннюю дрожь и, борясь с желанием, разреветься прямо здесь, на глазах у всех этих людей. Я ощущала на себе взгляды гостей, но в тот момент мне казалось, что они смотрят сквозь меня, не видя настоящей боли, скрытой за маской счастливой невесты. Шакал. Мой теперь уже муж продолжал принимать поздравления и общаться с гостями, как будто ничего не произошло. Его спокойствие и уверенность поражали меня. Но в то же время вызывали еще больше вопросов о том, какой он на самом деле и что скрывает за своим непроницаемым фасадом. «И нахрена я вообще ему сдалась? Почему я?» По мере того, как вечер продолжался, я старалась сосредоточиться на текущем моменте, пытаясь вытеснить из головы все неприятные мысли. Я танцевала, улыбалась и отвечала на вопросы, но моя душа была где-то далеко, потерянная в море сомнений и страхов. Чёрт знает, что происходит в моей жизни, и пусть это мое решение, но от этого не легче. И я не знаю, что будет дальше. Во что я ввязалась? все не так просто». Будет расплата. Я не наивная идиотка, я все понимаю, и по счетам придется заплатить. Шакал подошел ко мне, его взгляд был загадочным я никогда не могла понять выражение, и в его глазах я увидела отблеск чего-то, что я не могла разгадать. Ну что, моя дорогая, как ты себя чувствуешь после такого дня? Его голос звучал мягко, но в нем скрывалась некая тяжесть. Хриплый, севший или сорванный, странный голос, внушающий мне страх. Я подняла на него глаза, пытаясь прочесть его мысли, но его лицо оставалось непроницаемым. «Я не знаю», — честно ответила я. Это было ошеломляюще. Он кивнул, словно понимая мое смятение, и взял меня за руку. «Давай пойдем к гостям», — сказал он. «Нас все ждут». Я последовала за ним, ощущая смесь страха и любопытства к тому, что ждет меня дальше в этой непредсказуемой жизни вместе с шакалом. Торжественная атмосфера свадебного зала достигла своего апогея, когда мы с шакалом, держась за руки, медленно направились к центру танцпола для нашего первого свадебного танца. Легкий шорох наших шагов сливался с мягким звучанием оркестра, который начал играть нежную и романтическую музыку. Шакал любил живую музыку. Встав лицом к Станиславу, я ощутила волну смешанных эмоций. Его близость, его прикосновение к моей руке и спине вызывали во мне страх и одновременно некую необъяснимую тягу. Его темные глаза, в которых мерцал свет от свадебных украшений, Изучали меня с непроницаемым выражением, и я не могла понять его мысли. Чертов мафиози, который теперь распоряжался моей жизнью. Еще один. У меня прям карма такая — попадать на крючок. Когда танец начался, я постаралась отвлечься от своих опасений и сосредоточиться на музыке и движениях. Шакал вел меня с уверенностью, его движения были точными и изящными. Несмотря на его кажущуюся скованность, его ладони лежали на моей талии, были удивительно горячими и казались единственным источником тепла в этом огромном зале. Мы кружились в такт музыки, и я заметила, как гости собрались вокруг танцпола, наблюдая за нами. Их взгляды — полное любопытство и восхищения, а у кого-то зависти только усиливали мое волнение. Каждый шаг, каждый поворот казались испытанием. В этот момент, находясь так близко к шакалу, я ощутила его силу и власть, но вместе с тем и некую осторожность, тайну, которую он старался скрыть ото всех. Его рука, держащая мою, казалась оплотом мужской властности и уверенности. Весь покрытый мраком неизвестности, человек без прошлого, без биографии. Первый свадебный танец медленно подходил к концу, и я поняла, что этот момент останется в моей памяти навсегда. Он стал символом начала нашей совместной жизни, полной неопределенности, но в то же время надежды, что все это поможет мне вернуть сына. И хотя я по-прежнему боялась будущего, этот танец подарил мне крошечный островок уверенности в том, что, возможно, мы сможем найти общий язык. Я должна. Шопен всегда говорил, что я приспособленка в том магическом и одновременно пугающем моменте, когда мы с шакалом кружились в нашем первом свадебном танце, мои чувства были словно на качелях. Его близость, его теплые руки, обхватывающие мою талию, вызывали во мне необъяснимый страх. В моем воображении смешивались сотни сценариев о том, что могло произойти дальше, чего он захочет. У нас не было никаких договоренностей, он не говорил, что наш брак фиктивный, но и не делал намеки на какие-либо отношения или близость, и я размечталась, что ничего и не будет. Что шакалу это не надо. Дай бог, что было не надо. Моя голова была полна тысячи вопросов. Что именно шакал видел во мне? Почему он выбрал именно меня из всех женщин? Мог ли этот мужчина, окутанный аурой мощи и тайны, искренне захотеть быть со мной, или же я была лишь пешкой в его сложной игре? Скорее второе, чем первое. Каждый его шаг, каждое прикосновение казались загадкой, которую мне предстояло разгадать. И в то же время в глубине души я не могла отрицать некого странного влечения к шакалу. Его уверенность, Его манера держать себя вызывали во мне не только страх, но и невольное восхищение. В этот момент, когда он водил меня по танцполу, я ощущала его силу не только как угрозу, но и как нечто, к чему хотелось прикоснуться, чтобы понять, реально ли это. Мы продолжали танцевать, и каждый его взгляд, каждое его движение казалось мне попыткой заглянуть в мою душу, как будто видел меня насквозь. Я старалась сохранять спокойствие, старалась не показывать свою растерянность и страх, но в глубине души я понимала, что этот танец — это как ритуал, начало сложного адского пути, который мне предстоит пройти рядом с шакалом. Пути, на котором я или найду ответы на все свои вопросы, или же потеряюсь в лабиринтах его неизведанных намерений. После волнующего первого танца настал момент свадебного ужина. Зал, где развернулся пир, был украшен с невероятной тщательностью и вкусом. Столы ломились от изысканных блюд, а воздух был наполнен ароматами экзотических специй и свежих цветов. Гости собрались вокруг, создавая атмосферу праздника и радости, радости, которую я не испытывала. В самом разгаре ужина, когда беседы стали более расслабленными, а смех еще громче, кто-то из гостей вдруг крикнул «Горько!». Вскоре этот зов подхватили все присутствующие, и зал наполнился веселым гомоном, призывая нас к традиционному поцелую. «Сволочи! Нахрен мне это надо! Надеюсь, он...» Шакал обернулся ко мне, и я могла увидеть отражение свечей в его глазах. Его взгляд был непроницаем. В уголках его губ играла легкая улыбка. Он медленно склонился ко мне, и его губы коснулись моих настолько легко, И ненадолго, что я едва почувствовала их прикосновение, но в этом кратком мгновении меня охватила ледяная волна, пробежавшая по всему телу, словно электрический разряд. Этот поцелуй был не похож на те, о которых я мечтала в детстве, когда представляла свою свадьбу. В нем не было страсти или тепла, скорее, это было что-то формальное, выполненное из-за настойчивых криков горько но в то же время он был наполнен неким таинственным зарядом, заставляющим мое сердце замереть. Когда гости удовлетворенно аплодировали, шакал отстранился и вновь обратился к своему бокалу с вином, как будто ничего особенного не произошло. Я же сидела по-прежнему ошеломленная этим мгновением, пытаясь понять свои чувства. Они были странными, и я совершенно в них потерялась. В глубине души я понимала, что этот поцелуй был лишь началом. Но в тот момент я решила не думать о будущем, а просто жить настоящим, наслаждаясь каждым мгновением своей свадьбы, даже если оно приносило мне не только радость. В конце концов, это моя свадьба, возможно, единственная в этой жизни, и она шикарная. Если бы рядом был Виктор, я была бы самой счастливой женщиной. Когда пир достиг своего апогея, и атмосфера вокруг стала еще более раскованной и праздничной, шакал, облокотившись на спинку своего стула, небрежно бросил фразу, словно между прочим. «Скоро мы оставим всех наслаждаться этим прекрасным вечером, а сами удалимся». Его глаза на мгновение встретились с моими, и я поняла намек без лишних слов. Эти слова, произнесенные так легко и непринужденно, вызвали у меня мгновенную реакцию. Моё горло будто сжалось, и я судорожно проглотила воздух, пытаясь восстановить нормальное дыхание. В моей голове начали судорожно вертеться мысли о предстоящей ночи, о том, что она принесет. Страх и волнение смешались в одном стремительном потоке, заставляя мое сердце биться быстрее. Я не готова, я совершенно ни к чему подобному не готова. Гости, заметив наш короткий, но многозначительный обмен взглядами, восприняли слова шакала с энтузиазмом и начали поддакивать, поднимая свои бокалы в знак того, что праздник продолжится и без нас. Я старалась улыбнуться в ответ, но улыбка получилась скорее напряженной и искусственной. Под веселые возгласы и шутки гостей о том, как молодоженам пора уединиться, шакал поднялся, предложив мне руку, чтобы помочь встать. Его прикосновение было твердым и уверенным, и в этот момент я остро осознала близость предстоящего момента, когда мы останемся наедине. Как это вытерпеть? Как я смогу? И смогу ли? Я последовала за ним, стараясь сохранять спокойствие и достоинство, хотя внутри все кричало от смеси бешеных эмоций. Каждый шаг к нашей спальне казался мне все более и более тяжелым. Я знала, что эта ночь станет началом нашей совместной жизни, и от того, как она пройдет, многое могло измениться. Вот это и настал тот самый час, когда нужно отдавать долги». Мне было страшно, но в то же время я пыталась найти в себе силы принять то, что было неизбежным, и, возможно, даже найти в этом что-то хорошее. Ведь шакал, несмотря на все свои загадки и тайны, теперь был моим мужем, и я чувствовала, что должна попытаться понять его, как бы трудно это ни было. Он — это путь достижения моих целей, возвращения моего ребенка, и за это можно заплатить какую угодно цену. Переживая волнение и тревогу после слов шакала о том, что скоро мы пойдем в спальню, я пыталась оставаться спокойной на глазах у гостей. В каждом его движении, в каждом взгляде я искала подтверждение его слов, но шакал оставался непроницаемым, словно маска уверенности и равнодушия не позволяла мне увидеть его настоящие чувства. Вечер продолжался, и каждый тост, каждый смех гостей казались мне все громче и насущнее словно подчеркивая мою внутреннюю борьбу и сомнения. Я старалась улыбаться и благодарить за поздравление но мои мысли были далеко от этого праздника. Шакал взял меня за руку, и его прикосновение заставило меня вздрогнуть. «Пора», — сказал он тихим, но решительным голосом. Мы поднялись по широкой лестнице в верхнюю часть дома, где нас ждала наша спальня. С каждым шагом мое сердце билось все сильнее, и я едва сдерживала дрожь. Я не знала, чего ожидать от этой ночи, от этого человека, с которым только что связала свою жизнь.